— Да, похоже, за тебя страх взялись всерьез, — хмуро прокомментировал Юрий. — Не пойму только почему. Кому ты перешел дорогу? Страхов находкам удивился, но не так чтобы уж очень. Он ожидал, что ему что-нибудь подкинут, но с такой наглостью, Главное, что он и его ребята успели найти эти закладки, ибо по расчетам Страхова обыск в его кабинете будут проводить завтра-послезавтра. Да, скорее всего, послезавтра. Вчера он беседовал со следователем Жданом, сегодня тот докладывал по начальству и получал ордера на обыски, по меньшей мере в четырех местах. В служебном кабинете и квартире Маревой, в кабинете и квартире его, Страхова. На кабинет и квартиру Маревой уйдет завтрашний день. Обыск – дело хлопотное, затяжное. Значит, послезавтра возьмутся за него. Тем более, что спешить особенно нечего. Логика действий милицейских чинов такого уровня простая. Если что хотел укрыть, спрятать, уже успел это сделать. А сам никуда не денется. Подписка о невыезде, хоть и простенькая казенная бумажка, но вещь серьезная. «Почему, спрашиваешь, в меня вцепились?» – переспросил Евгений. «Объясню на даче у Ларки. А пока, ребятки, быстренько устройте чистку своих кабинетов». Не думаю, что найдете какие-нибудь бяки, вы им неинтересны, но все-таки. Страхов положил найденные патроны и конвертики с героином в пластмассовый пакет. Объяснил. Утопим эти вещдоки в речке по пути. Все, парни, до встречи в древнем Радонеже. Дача Ларисы Корнеевой вполне соответствовала профессорскому званию и высокой профессиональной репутации ее отца. Это был мощный дом пятистенок, и все в нем говорило о зажиточности и достатке. Сруб дома из бруса-лиственницы доставил благодарный пациент из Сибири. — Вот так и живут простые российские журналистки, — присвистнул Юрий Фомин. Юрий ушел в запас из спецназа, как и Анатолий, в звании капитана. Два капитана шутил в хорошем настроении страхов. И майор над ними, — отшучивались ребята. — А про дочь спецгруппы забыли? — немедленно спрашивала Лариса. Ей было 23, и у нее еще не прошла охота походить в дочках. Елена Евгеньевна Марева уважала профессионалов, и из них в конце концов укомплектовала свой отдел расследований, изгнав из него шустрых всезнаек с бойкими перьями. И в небольшом по численности три журналиста – в военно-спортивном отделе работали у нее полковник запаса и два мастера спорта. А ребята из экономического отдела постоянно маячили на экранах телевизоров в качестве экспертов, когда разгорались сложные экономические дискуссии. «Страшнее полузнаек для газеты нет никого», утверждала Елена Евгеньевна. «Напутают, перепутают, век не отмоешься». Еще она любила повторять, что в эпоху всеобщего среднего и высшего образования любая барышня может сплести из строчек душещипательный очарочек. Только кому это надо? Страхов поймал себя на том, что не перестает думать о Елене. Чем бы ни занимался. Лариска стол накрывает, а он смотрит на ее суету и думает, что... Лена вот так же любила наводить на столе уют. Спиртное выставлять Евгений запретил. Не для того собрались, да и за рулем все мужики, но чай и кофе с бутербродами одобрил. День прошел маятный проголодались.